То, с каким хищным взглядом смотрел Феникс, заставляло каждую клетку тела трепетать в страхе. «Нельзя идти у него на поводу», — подумал Чейз. «Он именно этого и добивается — запугать, влезть в голову, уничтожить изнутри». Вдохнув прохладный воздух полной грудью, Фрэнк сделал шаг вперед. Ветер обдувал лицо. Лопасти вертолетов, парящих в небе, заглушали шум крови, пульсирующий в ушах. Каблуки ботинок шли по раскаленной от солнца крыше мягкой поступью. Фрэнк широко расставил ладони в стороны, показывая, что он безоружен. Рука феникса в перчатке с обрезанными пальцами сжимала горло Алекса Корбана с такой силой, что на лбу мужчины выступили вены. Заложник хотел кричать, но на это у него не хватало воздуха. С окровавленным лицом он выглядел, как самая настоящая жертва из фильмов ужасов. Посмотрев на его серые брюки, Фрэнк заметил, что мужчина обмочился. Феникс то и дело прятал лицо за головой Алекса, уходя от точки лазерного прицела. В какой-то момент убийца схватился за воротник пиджака Алекса и, выставив заложника за край крыши, оставил болтаться над пропастью. Корбан не был гигантом, но даже то, с какой легкостью убийца держал его на вытянутой руке, говорило о недюжинной силе. Посмотрев вниз, Алекс заверещал, как маленькая девочка. Двадцать этажей свободного падения без парашюта из любого сделают крикливую жертву. Он всеми силами хватался за руку Феникса, пытаясь не упасть вниз. Увидев гримасу ужаса на лице заложника, Фрэнк подошел еще ближе. Нужно что-то срочно решать. Или он просто рухнет вниз, оставив после себя груду сломанных костей на раскаленном асфальте. «Я налегке!» сказал детектив, по-прежнему держа руки на виду. «Без оружия. Может, поставишь его обратно на крышу?» «В чем дело, Фрэнк? Боишься, что я сброшу это ничтожество на потеху орущей толпе?» Чейс промолчал. «Вот именно!» — Феникс приблизил к себе покрасневшее лицо Корбана. «Видишь ли, Алекс, нашему детективу глубоко наплевать на то, что случится с тобой». Заложник хотел возразить, но вместо этого только крепче уцепился в Феникса, пытаясь меньше болтать ногами над пропастью. — Наш друг уже догадался, что ты, Алекс, тот еще подонок, раз я пришел за тобой. Вернув Корбана в прежнее положение, Феникс поставил его ногами на крышу, спрятавшись за трясущимся телом Корбана. Его гораздо больше заботит, что произойдет со мной. Впервые Феникс повысил голос, выказав эмоции. Ведь если сдохнешь ты, то меня убьют, не задумываясь ни на секунду. А этого детектив никак не может допустить, верно, Фрэнк? — Что с моей дочерью? — спросил Чейз. — Видишь, Алекс, Феникс высунулся из-за головы жертвы и начал говорить прямо в ухо Корбана, съедая за дикими глазами. — Все, что нужно детективу, — это узнать, что же произошло с его любимой дочерью. — Дочерью? — Алекс впервые произнес слова охрипшим голосом. — Какой еще нахрен дочерью? Спасите меня! Он псих! Рукоять пистолета вновь обрушилась на голову Корбана, на этот раз заставив замолчать окончательно. Тело Алекса обмякло и повисло на руках преступника. — Что с моей дочерью? Ты кусок дерьма! — закричал Чейз. — Ты слышал легенду об убийстве и воскрешении Осириса? — все так же спокойно сказал Феникс. — «Мне плевать на твои познания в мифологии». Чейз подошел еще ближе. Их отделяло всего несколько метров. «Откуда у тебя медальон Джой?» Ненавидящий всем сердцем Осириса сет придумал коварный план убийства своего брата. Не обращая внимания на детектива, Феникс продолжил. Втайне он измерил рост Осириса и пригласил его на праздник. Там он показал гостям чудесный саркофаг и пообещал подарить тому, Кому он идеально подойдет? Саркофаг подошел только Осирису. Сет залил свинцом родного брата, замуровав в саркофаге и сбросил в Нил. Сестры Осириса, Исида и Нефтида, отправились на поиски брата. Они нашли его на берегу Нила. Девушки спрятали его мертвое тело. Узнав об этом, Сет расчленил останки Осириса и разбросал их по всему Египту. — Хватит нести эту чушь! — закричал Чейз. «Что с моей дочерью?» Благодаря богу Анубису, Исида собрала все части брата и соединила, тем самым воскресив его. Но, увы, не до конца. Осирис не воскрес окончательно. Вместо этого он стал править царством мертвых. Фрэнк мог поклясться, что в глазах Феникса вспыхнули огни. Яркое пламя слепило своей яростью и злобой. По спине детектива прошелся мерзкий холодок, заставив встать волосы дыбом. «Кто ты такой?» — спросил Фрэнк. «Зачем ты рассказал мне эту легенду?» Наплевав на всю честь, подошел вплотную, так близко, что мог на своем лице чувствовать ледяное дыхание убийцы. «У тебя мало времени, детектив. В одном из домов, купленных на имя компании Корбана, этот человек держит маленькую девочку. Немногим младше, чем была Джой, когда ее похитили. Похитили. Значит, ее все-таки похитили». Чейз сжал руки в кулак с такой силой, что услышал хруст костяшек. — У нее очень мало времени, — продолжил Феникс. — Она абсолютно одна. Ей холодно. Она умирает от страха и голода. Этот человек, — убийца взглядом показал на Алекса, — любит смотреть на то, как увядают люди. Он не убивает их сам, нет, но и выжить не позволяет. Он возбуждается, всматриваясь в лицо смерти, постепенно забирающей жизни его жертв.